Глава двадцать Привязавшись с веревкой к бизань-мачте, Кроуэлс выбрался на крышу каюты внизу. Под ним бурлила пенная вода. Он искал следы прокаженного на нижней части корпуса корабля. «Ну что, капитан?» — прокричала Сара Сьюта. «Тянутся до самой ватерлинии!» — прокричал Кроуэллс, засовывая пальцы в дыры, оставленные прокаженным. «Вы были правы, ваша милость!» «Прошу прощения, что усомнился». Сара была не злопамятна, но обида на Ванс не проходила. Она повернулась к нему. «А вы, мастер-негациант, по-прежнему считаете, что я все выдумала?» «Нет», — недовольно признал Ванс и чуть не споткнулся о собственную ногу. «Он уже был пьяный, сегодня хотя бы не перепутал детали туалета, но от этого лучше выглядеть не стал». Ночью Кресси утверждала, что мастер-негациант страдает от какой-то душевной боли. Что же ее вызвало? Он явно был сам не свой. «Вы обвинили мою жену в истерии, Иван Схоттон, строго сказал генерал-губернатор и удостоился резкого взгляда Сары, поскольку вчера не оспаривал вердикт мастер-негацианта. «А сами еле на ногах держитесь, немедленно извинитесь». Прошу прощения, ваша милость, пробормотал Ван Схотан, униженно переступая с ноги на ногу. Упрекая себя за мелочность, Сара смотрела, как Аренд помогает кроволсу перебраться через лейра. Оказавшись на палубе, тот первым делом оглядел свой великолепный наряд и с глубоким сожалением уставился на пятно смолы на рубашке. Извинения принимаются, мастер негоциант, ответила Сара. Но сейчас гораздо важнее то, какие действия вы собираетесь предпринять. «Это не твоя забота, Сара», — генерал-губернатор махнул рукой с заостренными ногтями в сторону ее каюты. «Уверен, у тебя полно других дел». «Муж мой», — генерал-губернатор жестом подозвал капитана стражи, — «сопроводите мою жену в каюту». «Пойдемте, госпожа», — сказал Дрехт, поправляя шпагу на боку. Расстроенная Сара неохотно последовала за Дрехтом. она созвала всех на палубу, чтобы увидеть их реакцию на следы прокаженного. Ее муж был неприятно удивлен, а Восс дожидался его около хлева, очевидно досадуя, что его оторвали от дел. Если его и беспокоили следы, он этого не показывал. Дрехт, который так яро уверял, что не верит в дьявола, побледнел, но держал свое мнение при себе. Над всеми возвышался Арант, слушавший Сару с невозмутимостью горы, внимающей ветру. Он не шевелился, не расхаживал по палубе. Выражение его лица было холодным, словно сталь доспехов. Наверное, таким становишься, когда работаешь с человеком, который способен прочитать твои мысли по губам. Дрехт не спеша спускался по трапу. Саре хотелось его обогнать, но она заняла себя наблюдением за мушкетерами. Те, выстроившись в ровные шеренги, пронзали клинками воздух, будто сражаясь с невидимым врагом. Это твое расследование, арент раздался позади голос генерал-губернатора. Что советуешь делать? Найти лохмотье прокаженного, ответил Арент. Вы видели отпечатки ладони, сказал Вос. Они идут из воды, скорее всего, прокаженный спустился тем же путем. потому-то мы его и не заметили. Возможно, но Сэмми Пипс предлагает обыскать корабль, а он обычно бывает прав. Дрехт открыл красную дверь, ведущую в каюту пассажиров, и жестом пригласил Сару войти. Подобрав юбки, она вступила в сумрак. Разговор наверху прервала суматоха в рядах мушкетеров. Двое затеяли драку, а остальные тут же окружили их и принялись свистеть и улюлюкать. «Это Таймон», — бросил Дрехт, — «не может без неприятностей. С вашего позволения, ваша милость». «Конечно», — ответила Сара и с облегчением посмотрела ему вслед. Она скользнула в свою каюту, заперла дверь на засов и подбежала к окну. Как она и ожидала, ей было слышно все, что говорилось наверху на юте. «Капитан, распорядитесь о поиске одежды прокаженного», — сказал ее муж. «Перетряхните весь корабль». «Дамы, господин!» – послышались шаги капитана. Спустя мгновение он уже подзывал Исака Ларма. «Вы правда верите, что кто-то рядится в мертвеца?» – недоуменно спросил Рейньер Ванс «Сэмми считает, что да», – поправил его Арент, – «и очень загадочно обставляет свои действия». «А почему Пипс так уверен, что это не воскресший Босси?» – с тревогой спросил Ванс «Когда я был мальчишкой, на нашу деревню наслала бед ведьма. Каждый вечер дети собирались в лесу и вызывали ее песенкой. Скот бесновался, молоко скисало, в полях гибли хлеба». Повисла задумчивая тишина, затем генерал-губернатор осведомился. «А вы что об этом думаете, Восс?» «Есть силы, с которыми сэмюэл или Пипсу не справиться. Их существование представляется мне более правдоподобным, чем его версия». Обычно монотонный голос Восса дрогнул. «Чтобы кто-то голыми руками прожег доски? Пальцами проделал в них дыры? Нет, это не человеческих рук дело». Арент начал было возражать, но Восс его перебил. «Рядиться в прокаженного несусветная глупость». Прокаженные всюду вызывают ужасы и отвращение. В чем выгода от такого обличия?» «Именно такими вопросами обычно и задается Сэмми, и всегда находит на них ответы», — заметил Аррент. «Чтобы он не совершил в Батавии, теперь это не имеет значения». «Легко говорить, если не знаешь, в чем состоят его преступления», — ответил генерал-губернатор. Саре был знаком этот задумчивый тон. Наверняка муж прикрыл глаза и потирает лоб, словно от этого мысли потекут быстрее. Наконец он заговорил столь значительно, будто пересказывал слова самого Господа. «Приказываю флотилии встать на якорь, мастер-негациант. Велите капитанам осмотреть корабли. Пусть ищут следы прокаженного снаружи и лохмотья внутри. Доложат лично мне, когда пробьет восемь склянок. Все ясно?» Слушатели выразили согласие. «Все свободны». Вос, задержитесь на минутку. Нам нужно поговорить». В окно ворвался такой сильный порыв ветра, что струны арфы звякнули. На палубе наверху раздались шаги, животные в клетках зашумели. Скрипнули ступеньки трапа, потом голоса затихли. Сара ждала с бешено бьющимся сердцем. «Ей не сдобровать, если муж узнает», что она подслушивает, но собственные действия будоражили кровь. Она мало в чем могла ему не подчиниться, а за сегодня ей это удалось уже дважды. «Вы хорошо потрудились», — похвалил генерал-губернатор Воса. «Благодарю, мой господин». Наступило долгое молчание. Можно было подумать, что все ушли, но Сара слышала, как муж длинными ногтями царапает деревяшку, верный знак того, что он обеспокоен. Знаете, Вос, что произойдет, если призвать демона? Наконец спросил генерал-губернатор. У Сары перехватило дыхание. Догадываюсь, сухо ответил Вос. Он может вырваться на свободу. Муж Сара беспокойно вздохнул. Старый Том сделал меня тем, кем я стал. Сара ахнула, но тут же прикрыла рот рукой. Похоже, кто-то на корабле призвал его. Вопрос в том, Кто это и чего он хочет? «Точно так же, как тридцать лет назад, мой господин, я полагаю, скоро демон предложит сделку. Надо предугадать, чего он потребует, и решить, какую цену мы готовы заплатить. Предпочитаю ничего не платить. Уже давно никто не смеет указывать мне, что делать. Вы написали имена, которые я просил? Те, которые смог припомнить». «Много времени прошло с тех пор, как мы выпустили в мир Старого Тома. Список у вас на столе, но если позволите мне сказать, что у вас есть подходящий человек». Арент подсказал генерал-губернатор. «Он вернулся, и метка появилась вновь. Таких совпадений не бывает». «Я понимаю, о чем вы, но не вижу мотива». Возможно, он наконец вспомнил, что произошло в лесу и почему у него на запястье метка старого тома. «Мой господин, он может знать, чем вы заплатили за то, чтобы вызвать демона».